Янюшка Як, задумчиво скребя подбородок, выбралась из подвалов. Музыканты и певцы, все еще не вполне уверенные, что будет дальше, ошивались поблизости. У призрака хватило совести быть пойманным и убитым во время антракта. Теоретически это значило, что нет никаких причин отменять третий акт, который наверняка начнется, как только Герт Рубельмахер обойдет ближайшие трактиры и приволочет всех оркестрантов обратно. Шок должно продолжаться. «Да», — подумала матушка, «оно должно продолжаться. Это как перед грозой. Что-то растет, растет, пока не сверкнет молния и не грянет гром. Хотя нет, э, скорее это сродни занятию любовью. Да, точно. Эта метафора была куда более якской. Ты вкладываешь всего себя, и вскоре наступает момент, когда шоу обязано продолжаться, поскольку невозможно себе представить, что оно вдруг возьмет и прекратится». Даже если режиссер лишит работников жалования, шоу все равно будет продолжаться, и все это знают. Добравшись до лестницы, нянюшка принялась медленно взбираться по ступенькам на самый верх. Кое в чем она сомневалась, и ей нужно было увериться. Наверху было пусто. Она осторожно шла по мосткам, пока не очутилась прямо над зрительным залом. Снизу доносился слегка приглушенный гул голосов. Там, где толстый канат люстры уходил вниз, сиял яркий свет. Нянюшка склонилась над скрипучим люком. Жуткий жар чуть не спалил ей волосы, в нескольких ярдах под ней горели несколько сотен свечей. «Если эта штука упадет, будет ужасно», — тихонько сказала она. «Опера вспыхнет, как сток сухого сена». Ее взгляд скользил по канату все выше и выше, пока не достиг места на уровне ее талии, где канат был наполовину перерезан. Если специально не приглядываться, то и не заметишь. Нянюшка снова опустила глаза и принялась обшаривать темный грязный настил, пока не обнаружила некий предмет, полупогребенный под пылью. У нее за спиной тень, скрывавшаяся среди теней, поднялась на ноги, качнулась пару раз, обретая равновесие, и бросилась вперед.